Глава седьмая. Замужняя женщина. Захар. «Ты не страшный». Лепечет Яся и осторожно отступает вглубь склада. В ее руках огромный букет кремовых роз в золотой сетке. Тот самый букет, который я заказал для нее же, не зная, что делать его будет сама Яся. Надо же, как забавно вышло. Просто оборжаться. «Тогда зачем ты от меня бегаешь?» Снова спрашиваю. «Стою рядом, пожираю ее взглядом». И сам не понимаю, как вообще смог составить слова в предложение. Перед ней в буквальном смысле задыхаюсь от переизбытка чувств. «Я...» э...» «Ничего вразумительного, она так и не выдает». «Я тебя чем-то пугаю». Глядываясь в ее широко распахнутые глаза. Явно не желая мне отвечать, супер девочка прикрывает рот рукой. Правой рукой, на безымянном пальце которой, вдруг сверкает золотой обруч. Золотой обруч на безымянном пальце может означать только одно. Бесцеремонно хватая Ясю за правую руку. Это что, черт возьми, такое? Мои брови буквально сходятся на переносице. Яся начинает дрожать, вырывает руку еще плотнее и прижимает к себе злосчастный букет. Ничего, просто кольцо. Это не просто кольцо, Яся. Где оно было два дня назад? Почему я не видела его на твоем пальце? В чистке было. Невинно лепечет. Будто она этим кольцом совсем даже не ранит меня до самых кишок. «Ты замужем, Яся?» Спрашиваю напрямик, хотя от этого вопроса сводит горло. «Да». Кивает. Спокойно так кивает, будто это само собой разумеется, что она замужем. А мне хочется орать на нее матом. Давлюсь злыми словами и цыжу сквозь зубы. «Если ты замужем, почему твой муж не бегает по утрам с тобой?» «А что, я бы бегал, обязательно бегал бы». И следил, чтобы никто такую красоту не обидел, не тронул и пальцем. А ему все равно, что ли? «Мой муж не очень спортивный человек», поджимает губы моя супердевочка. «Это паршивое оправдание. Хмыкаю зло. Ты замужем за Брянцевом, поэтому назвала у врача его фамилию. Но он же официально не женат». «Откуда тебе это известно?» Резко серьезнее она. «И потом людям в наше время обязательно официально жениться». «Существует гражданский брак». «В этот момент мне снова хочется ругаться матом. Понятно, почему от меня сбежала. Сообразила, что буду приставать. Еле себя пересиливаю, говорю дело на равнодушном голосом. Когда люди находятся в гражданском браке, они носят разные фамилии. Есть вообще хоть слово правды из того, что ты говорила мне или врачу? Милая, похоже, ты профессиональная лгунья». Яся поджимает губы и хмурится, а потом выдает резко. «Уходи». «Не хочу тебя видеть». «Вот так просто. Вали, дорогой Захарка, нафиг ты не упал». «Цветы тебе». Шиплю, злокивая на розовые руках, разворачиваюсь и действительно ухожу. «Захар, что я в самом деле за человек?» «Девушка замужем и ясно дала понять, что верна своему очкастому харьку, а я разобиделся, как кисейная барышня. Чуть нахрен ее не послал за неподходящее, по моему мнению, семейное положение». «Ну разве это справедливо? Разве можно злиться на девчонку за то, что она в отношениях?» «Верные жены, они уважения достойны, они чужой злости. Я же не какой-нибудь 18 придурок, который станет дуться за то, что не дали, так? Не знаю почему, но очень хочу реабилитироваться в ее глазах за грубость, показать, что я нормальный, хотя... Ну какой я нормальный? Девушка сказала, не нужен, уходи. А я карауль ее с работы». На часах шесть пятнадцать. Сентябрьское солнце вовсю делится теплом и светом, стремясь отыграться перед вечерними сумерками. Ясь! Яся! Зову её, когда вижу, как она выскальзывает из черного хода магазинного склада. Хорошо, что я решил ждать ее именно здесь, а не у центрального входа. Супер-девочка видит меня, вздрагивает. Какая-то странная у нее на меня реакция, боится, что ли. Ну, сам виноват. Даже сам себе напоминаю от этого сталкера. Ясенька, минуту поговори со мной, пожалуйста. Прошу, старательно изображая смиренный вид. На миг замираю, жадно ее разглядывая. Супер девочка такая же прелестная, свежая, как и утром. С трудом давлю в себе желание сгробастать ее в охапку, запихать в машину и увезти в счастливое далеко. Она секунд десять просто моргает, уставившись на меня. Ты, извини за грубость, заявляю, пока она не успела прийти в себя. Я просто ошарашен был, когда увидел у тебя кольцо. Извиниться, приехал. Тебе не нужно меня бояться. Никогда ничего плохого тебе не сделаю. А, -а, а? Тянет она, все еще моргая. Потом легонько кашляет и говорит хрипловатым голосом. Захар, если ты думаешь, что я такая дрянь и благодарная, что вместо «спасибо» убежала от тебя, так нет. Я очень виновата себя чувствую. Спасибо тебе большое за то, что спас меня. Ты очень вовремя появился. Но потом все стало как-то слишком, вот я и сбежала. «Понимаю», – киваю я. «Она мнется, не зная, что еще сказать. Тогда предлагаю. Давай отвезу тебя домой». «Не стоит. Это как-то неприлично». «А мы ничего плохого делать не будем?» – развожу руками. «Просто отвезу тебя, и все. Тебе нечего бояться. Кстати, лишний раз побережешь ногу. Соглашайся, ясенько». «Хорошо» кивает она, громко сглатывая. «Усаживаю супер супердевочку в свой свежевымытый джип и везу по известному адресу. Млею от ощущения близости, вдыхаю аромат роз, которым она насквозь пропитана, и чуть не мурлычу, пока кручу руль. Как жаль, что дорога такая короткая. Маленький город, чтоб его... Когда подъезжаем к нужной улице, она вдруг просит. Не подвози прямо к дому, вдруг соседи начнут шушукаться. Надо же, мы с ней почти любовники, размечтался. Как скажешь, киваю, и так ужасно не хочется ее отпускать, что само слетает с губ. Можно один раз обниму. Просто обниму и все, чтобы попрощаться, а потом исчезну, обещаю. Она замирает, нервно сглатывает, а потом еле заметно кивает. А когда тянусь к ней, вдруг поворачивается ко мне, так будто ждет поцелуя. Я долго не думаю. У меня рядом с супердевочкой думалка вообще работает слабо, поэтому тут же вжимаю свои губы в ее и будто получая разряд током. Он проходит через губы по всему телу. «Ой!» – лепечет Яся, тут же от меня отстранившись. Моргнуть не успеваю, как она выскакивает из машины и убегает в сторону дома. Вот и попрощались. От секундного прикосновения у меня горят губы, а по телу до сих пор гуляет сладкий разряд. Готов поклясться собственной тачкой, что у Яси те же чувства. Сижу, как баран, смотрю супердевочки вслед и жалею, что не запер в машине двери. Как мне лапочку такую к мужу отпустить? Я же сейчас руль с тоски грызть начну.